Александр Иванович Куприн Суламиф Положи, мя, яко печать на сердце твоем, Яко печать на мышце твоей, За не крепка, яко смерть, любовь, Жестока, яко смерть, ревность, Стрелы ее, стрелы огненные. Песнь песней Глава первая Царь Соломон не достиг еще среднего возраста, 45 лет, а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины в Ассирии и в Финикии, в Верхнем и Нижнем Египте, от Древней Тавризы до Емина и от Исмара до Персиполя на побережье Черного моря и на островах Средиземного с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его. В 480 году по Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце Зифи, предпринял царь сооружение великого храма Господня на горе Мариа и постройку дворца в Иерусалиме. 80 тысяч каменотесов и 70 тысяч носильщиков беспрерывно работали в горах и в предместиях города, а 10 тысяч дровосеков из числа 38 тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжкой работе, что после нее отдыхали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Яфу, где их обделывали теряни искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизихе употреблено было такое несметное количество рабочих. Три тысячи шестьсот надзирали за работами, А над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов, человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стены тронов созданы были зодчим хирамом-авием из Седона сыном Медника из рода Нафалимова. Через семь лет в месяце були был завершен храм Господень и через тринадцать лет царский дворец. За кедровые бревна сливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, сетим и фарсис, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, «За пурпур, багряницу и висон, шитый золотом, «за голубые шерстяные материи, за слоновую кость «и красные барани кожи, за железо, оникс и множество мрамора, «за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки и щипцы, «сетки, лотки, лампады, цветы и светильники, «золотые петли к дверям и золотые гвозди весом в шестьдесят сиклей каждый»» Зазлатакованные чаши и блюда, зарезные и мозаичные орнаменты, залитые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, валов, пальм и ананасов, подарил Соломон тирскому царю Хираму, соименнику Зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской. И Хирам нашел этот подарок ничтожным. С такой неслыханной роскошью были выстроены храм Господень и дворец Соломонов, и малый дворец в Милла для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, Мудрый и прекрасный Балкис вместе с таким количеством ароматных курений, благовонных масел и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле. С каждым годом росли богатства царя. Три раза в год возвращались в гавани его корабли фарси, сходившие по Средиземному морю, и хирам, ходивший по Черному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп, богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на 660 талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Афир, острые асурские калахские ковры с удивительными рисунками, Дружественные дары царя теглат Пелиазара Художественную мозаику из Ниневии, Немруда и Саргона Чудные узорчатые ткани из хатуара Златакованные кубки из тира Из седона цветные стекла А из пунта близ баб мандеба Те редкие благовония Нарт, алоэ, трость, кинамон, шафран, амбру Мускус, стакти, халван, смирну и ладан из-за обладания которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны. Серебро же во дни Соломоновы стало ценою, как простой камень, и красное дерево недороже простых сикимор, растущих на мизинах. Каменные бани, обложенные парфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелев привести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток, а вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник в Алгамоне. Было у Соломона сорок тысяч стоил для мулов и коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы. Ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинции, Десять валов откормленных и двадцать валов с пастбища, тридцать куров пшеничной муки и шестьдесят прочей, сто батов вина разного, триста овец, не считая птицы откормленной, олени, серны, сайгаков. Все это через руки двенадцати приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. Шестьдесят воинов, Из числа пятисот самых сильных и храбрых во всем войске держали посменно караул во внутренних покоях дворца. Пятьсот щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.